Лава седьмая. Первый урок. Он не заметил, как заснул. Сон его был продолжением воспоминаний. Спередонову снилась большая белая фанза под крышей из рисовой соломы. Свет лился сквозь бойницы окна между крышей и стенами. Но хоть окна и были узкими, в помещении было всегда светло. До войны эта фанза была гумном. Потом в ней разместили японских солдат, потом пленных. Сейчас фанза вновь пустовала, лишь в центре просторного помещения был белый квадрат татами. До、да、одной из стен украшал проштой, но наполненный глубоким смыслом древний символ. Иногда мне кажется, что для Японии было бы лучше, если бы это вы разбили нас, сказал Фудзиюки, глядя в глаза ученику. Почему? удивился тот. Только не говорите мне, Фудзиюки, сама, что поражение лучше победы. Я просил вас, сударь, не называть меня так, ответил его наставник строго. Затем смягчился. Победы и поражения должны приходить в свое время. Сейчас для Японии не время для побед. Да и для России не время для поражений. Теперь мой народ возгордится. Возгордятся те, кто спит и видит возвращение к эпохе Сен-Гоку-Дзидай. Те, кому хотелось бы пересмотреть итоги войны Басин. Те, кто свел все итоги преобразования Мэй-Дзи на нет. «Но учитель вы говорили», — начал было Виктор. И тут же сам, не понимая как, оказался на полу. Захват, бросок с такой легкостью, словно он, двадцати трехлетний паручик, некогда бывший украшением кремлевского батальона, был легче пуха. Вот не задача, и как вы все успеваете? Подходил Никола Вешний. Где-то на востоке вторая Тихоокеанская эскадра восьмьюзловым ходом приближалась к островам Цусима, но ни один из тысяч матросов еще не знал, что эта дорога ведет на Эшофот. Спиридонов говорил с Фудзиюки откровенно, но темы все еще не оконченной войны они не касались. У них хватало тем для разговора. Почти два месяца Спиридонов был учеником Токицукадзе, и за это непродолжительное время научился очень многому. И не только самообороне. Фудзиюки давал ему много большее. Он делился с ним своим мировоззрением, необычным даже для японца. Сын Нихона, учившийся в европейской Сорбоне, Он знал жизнь Востока и Запада, но не так, как многие другие. Фудзияки с ранней юности искал. Он искал нечто неуловимое, искал учение, способное сделать человека счастливым, не тем обывательским счастьем, которое заключается в лени, комфорте и набитом брюхе, не оглушенным счастьем алкоголика или опиеного курильщика, не мимолетным счастьем парочка. Он искал счастье для души. Когда-то, по его словам, на короткое мгновение его душа стала как птица. Он чувствовал, что способен подняться высоко ввысь и увидеть всю землю от края до края. Это был день, когда он под руководством своего учителя Рюси Катагири получил свой первый дан в Дзюдзюцу. И именно эту науку он передавал сейчас Виктору Афанасьевичу Спиридонову вместе со своей мудростью. Но мудрость Фудзиюки, по его собственному мнению, была несовершенна. Он хотел стать просветленным, как некогда Сидхартха Гаутама, но не мог достигнуть этого. Нигде, ни на востоке, ни тем более на западе, не нашел он той свободы, которую испытал один единственный раз в жизни. Некогда юный Фудзияюки был близким другом Дзигаракано, основателя школы Кадакан. Их дружба началась в Токийском университете. Вместе они стали заниматься дзюдзюцу, вместе получили свой первый дан. Фудзиюки даже некоторое время был одним из преподавателей, основанной Дзигара Кано, школы Кадакан. Но потом пути их разошлись. Кано все больше скатывался к идее исключительности японского народа, его культуры и все больше разделял идею возвращения к истокам, но на новом уровне. «Теперь Япония стала сильнее», — говорил он. «Вот-вот наступит час показать наши интересы и говорить с гайдзинами на их языке, языке начиненных шимозой снарядов. Тогда в пику ему Фудзиюки уехал на запад и поступил в Сорбонну. Точнее, сделал он это по двум причинам. В знак несогласия с другом и по каким-то сугубо личным обстоятельствам, рассказывать о которых Спиридонова он не стал. Фудзиюки оставил Кадакан более десяти лет назад, рассорившись с Дзигара Кано. В этой ссоре он винил себя, но у Спиридонова сложилось впечатление, что в ссоре больше виноват Кано. Фудзияки никогда ни в чем не обвинял своего друга, но из его рассказов у Сперидонова сложился образ человека жестокого, нетерпимого к критике, не признавшего никаких новшеств. Он ловил себя на мысли, что рад, что его учителем стал Фудзияки, а не Кано. Так что до Сперидонова у Фудзияки уже были ученики, некоторые из них сами уже преподавали в школе Дзигаракано, но Фудзияки был недоволен не ими, а собой. Он не видел в своих учениках той полноты восприятия дзю-дзюцу, какую искал сам, но не их, а себя винил за это. «Если твой ученик чего-то не умеет, ты, учитель, в этом виноват в большей мере, чем он», — говорил Фудзиюке, и Спиридонов хоть и не соглашался с ним на словах, прекрасно понимал, о чем он говорит. Нет, в своих неудачах Виктор Афанасьевич не винил Фудзиюке. В них он укорял лишь себя, свое собственное несовершенство. Их с Фудзиюки недовольство собой, их стремление найти совершеннейшее и лучшее, органично слились, и его учитель, сам того не ведая, нашел то, что ему было необходимо. Пути совершенствования всегда лежат через недовольство собой. Человек, который полагает, что достиг чего-то, на самом деле не достиг ничего. В этом мире мы странники, и цель, к которой мы идем, далека. Чтобы дойти до нее, надо идти всю жизнь. и это путешествие и есть настоящее счастье. Как мало тех, кто понимает это. Но здесь, на Квантунской земле, встретились две родственные души. После ссоры с другом Фудзиюки не учил никого до тех пор, пока не стал учить Спиридонова. Он занялся его обучением, потому что увидел, сколь тот нуждается в этом. За внешним спокойствием поручика крылась поистине бездна, бездна разочарования, бездна крушения жизненных идеалов. Точнее, сам Виктор Афанасьевич считал, что его мировоззрение потерпело крах. Фудзиюки его в этом разубедил. По его мнению, корабль Спиридонова хоть и налетел на риф, но пока не пошел ко дну, и спасти его возможно. Для этого надо лишь понять несколько простых истин. А потому согласился учить его, и начал с того, что повесил на стену пустующего гумна непонятный знак в виде двух капель, и стал объяснять. «Всегда надо держать все под контролем», ответил Фудзиюки, подавая руку Спиридонову, чтобы помочь ему встать. «Мы ведь не забываем дышать, как бы ни были увлечены чем-то еще. Поединок для воина, словно дыхание, он не прекращается никогда. Так что вы хотели спросить? Вы говорили, что революция Мэйдзи не принесла добра Ниппону». Опираясь на руку Фудзиюки, Виктор проворно поднялся на ноги и тут же, несмотря на внезапно накатившее головокружение, ответил церемониальным поклоном на поклон учителя. Их поединок был завершен. Этот поединок не первый и еще далеко не последний. И я не отказываюсь от своих слов, ответил наставник, указывая на символ на саманной стене. Вы помните, как я рассказывал вам про этот символ и его значение? Виктор кивнул. Еще бы он не помнил. Ян и Инь, вечная борьба и вечное единство, как их дружба с Фудзиюки, дружба проходящая строчкой поединков, дружба состоящая из захватов, бросков и подсечек, дружба начавшаяся на войне между их народами и продолжающаяся в плену. Но кто сказал, что дружба не может быть вот такой? Кто сказал, что твой противник всегда враг? Тогда Сперидонов еще не знал, что десять лет тому назад барон де Кюбертен уже сформулировал принципы олимпийского движения, несколько идеалистично надеясь на то, что когда-нибудь Олимпиады заменят своими состязаниями войны, а противостояния между народами будут происходить в форме спортивного фэйрплей. Но здесь, под сухим, как кость мертвеца, небом Маньчжурии, он пришел к похожему выводу. Разве не лучше было бы, если бы вместо двух ощетинившихся ружьями и пушками армий политические проблемы решались на белом квадрате татами, сильнейшими из бойцов? Конечно, Дзюдзюцу тоже борьба, ее цель – поразить противника. И в этой борьбе есть свои четкие правила противостояния. Но главное в ней не это, а то, что соперники по татами уважают друг друга. И все противостояние ограничивается рамками поединка. Они с Фудзиюки не щадили друг друга, точнее, в основном не щадил Фудзиюки, поскольку Спиридонов еще только делал первые шаги на этом поприще. Но стоило им совершить церемониальный поклон друг другу, и все это уходило, уступая место крепчайшей дружбе. Вот бы и народы так умели. Любое несчастье содержит в себе частицу счастья. Глаза Фудзиюки лучились, при том, что на правом начинала зреть катаракта. Фудзиюки был почти вдвое старше Виктора. но это было самой меньшей из странностей их дружбы точно так же как любая радость содержит зерно грядущей печали это колесо вращается много лет с каждым годом ускоряя ход мы терпим поражения и они ложатся в основу наших побед но держа в победу мы уже находимся в тени надвигающегося поражения то есть нет ни окончательной победы ни окончательного поражения этот вопрос Виктор уже задавал в Фудзиюке задаст он его еще не раз Нет ничего окончательного, спокойно отвечал тот. Ничего определенного. А смерть? Не унимался Виктор. А что смерть? невозмутимо спрашивал доктор. Смерть конец всему, говорил Виктор. Любой конец это чьего-то начало, отвечал Фудзиюки, глядя куда-то за спину Виктору, хотя там не было ничего кроме саманный стены. Наша жизнь это поле, на котором мы сеем рис. Крестьянин, посеявший рис, может не дожить до урожая. Но рис все равно взойдет, и кто-то голодный его съест. Красиво сказано, задумчиво произнес Виктор. Это басню, ответил Фудзиюки. Жаль, что мне приходится вам переводить. На французском это звучит не так изящно, как на японском. Японский давался Сперидонову с большим трудом. Он понемногу читал и даже пытался писать, вызывая своими корявыми иероглифами сдержанную улыбку учителя. Но говорить у него решительно не получалось. Ни одного слова он не мог произнести правильно или хотя бы разборчиво, и очень об этом сожалел. Однажды он поймал себя на мысли, что хотел бы написать для Экебона хайку, но не грустную, как хайку японцев, а жизнеутверждающую. Но, увы, его скудных познаний в японском для этого было мало. Приходилось довольствоваться стихами на французском. На этом месте воспоминаний Виктор Афанасьевич проснулся. Поезд затормозил. а затем чуть сдав назад встал. Виктора Фанасьевич не знал, как долго продлится остановка, поэтому решил воспользоваться аказией и без всякого промедления занялся короткой зарядкой. Для человека регулярно занимающегося спортом зарядка жизненно необходима, как, впрочем, и для любого, кто хочет держать себя в форме. На форму Виктора Фанасьевич не жаловался, как и двадцать лет назад он был крепок, подтянут и физически закален. Женщины неизменно проявляли к нему интерес, а поскольку революция уравняла оба пола в правах и избавила граждан нового мира от буржуазных предрассудков, порой они это делали совершенно прямолинейно и настойчиво, не считаясь даже с собственным семейным положением. Естественно, семейное положение самого Сперидонова, не говоря уже о каких-то иных нюансах, волновало их еще меньше. Но все они неизменно удивлялись, получая отворот поворот. Жил Викторов Анатольевич Бобылем, как монах, и на то были причины, те самые, о каковых он не желал вспоминать. Поэтому делая зарядку, Викторов Анатольевич твердо решил, что если и будет сегодня предаваться воспоминаниям, то исключительно о том периоде, о русско-японской войне и о своем учителе и друге, странном японце Фудзияюки Такицукадзе, в крайнем случае об Акебоны. Вспомнить было о чем, ведь Фудзияюки как минимум дважды спасал ему жизнь. В первый раз как врач, во второй как друг и учитель. Но как часто мы даем себе незбыточные обещания, и вовсе не потому, что нам так нравится обманывать себя в том числе. Есть то, над чем человек не властен, то, что, как говорят англичане, бианд майконтролл, в частности воспоминания. В тот день Фудзиюки куда-то надолго отлучился, и Сперидонов был предоставлен фактически сам себе. При госпитале он пребывал уже не как военнопленный, а по сути как персонал. Имел полную свободу передвижения и наслаждался, если можно так выразиться, отсутствием контроля со стороны японцев. Он мог даже бежать. Мысли о побеге все еще посещали его порой. Но куда бежать? КВЖД работала только на участке от Артура до Талинвания. Оба эти порта и дальний были под полным надзором японцев, так же как и сама дорога. можно было морем уйти в Китай, на одной из джонок Печелийского залива. Но вряд ли китайцы не выдали бы его японским властям. Для хунхузов что русские, что японцы были все едино оккупанты. И на их помощь рассчитывать не приходилось. Столь же нереально было уйти на север к нерешительно топтавшемуся Куропаткину. Оставалось лишь, верившись судьбе, дожидаться, пока эскадра Рожественского не всыплет чертей адмиралу Тога. Или наоборот. пока сама они будет избита настолько, чтобы в верхах согласились на мирные переговоры. Иными словами, перспективы будущего были туманны. Однако Виктор Афанасьевич в глубине души все еще надеялся на то, что генерал-адъютант его величества покажет непобедимому Хейхатира Тога места зимовки раков в Японском море, а великий теоретик и ученик прославленного Скобелева. ободренный этим успехом русского оружия, решится таки провести свое Бородино где-то между Харбином и злосчастным Мукденом. Еще полгода назад Спиридонов при таких условиях бежал бы, не раздумывая. Но, вероятно, уроки Фудзиюки что-то изменили в его характере. Ребячество и бесшабашность уступили место осмотрительности и рассудительности. «Умереть не шутка», — думал тогда Спиридонов, «но умирать надо с пользой для родины». А лучше вообще не умирать, а жить, дожидаясь нужной аказии. Да и не бросать же Акабона. Подождем. Судьба изменчивая, или, как говорит Фудзияки, Ян рано или поздно сменит Инь. А воть выйдет и аказия. Для этой аказии у Сперидонова было все готово. Он собрал небольшой тормозок с припасами на дорожку на двоих. По случаю раздобыл для себя и Акабона китайскую одежду и исхитрился аккуратно увести из арсенала револьвер, системы, наган. доставшийся японцам в качестве трофея. Револьвер, правда, был неисправен, но Спиридонов по кумеков на досуге довел его до ума. Труднее было обеспечить себя боеприпасами, но когда он стал регулярно бывать в Талинвани, где у китайцев, кстати, был базар, то выменял себе на рэквизированные у нескольких поброшенных запасами японцев продукты два десятка патронов и еще один наган порядочно раскуроченный. Его он использовал как источник запчастей. Масло для смазки стащил в зубоврачебном кабинете, какой, оказывается, был при госпитале. В российском полевом госпитале стоматолог был такой же дичью, как, к примеру, горуспик. Оставалось лишь позавидовать вчерашним японским крестьянам. От зубной боли русский солдат лечился настоем черемши на водке, который помогал немного лучше, чем заговор деревенской бабки. И то в основном как средство обеззараживания и местной, а чаще всего общей анестезии. То есть, имея средства для побега, с побегом Сперидонов не спешил, ожидая, что после успешного прорыва второй эскадры во Владивосток и активизации Куропаткинской армии японский тыл придёт в замешательство, и тогда бежать будет легче, даже с Акебоно. Его удерживала ещё одна мысль: сбежав, он потеряет возможность брать уроки у Фудзияки. Не тащить же его с собой волоком, право слово, а добровольно на такую авантюру его учитель не согласился бы ни за какие ковришки. Фудзиюкито Кицукадзе был не меньшим патриотом Японии, чем Спиридонов России. Поразительно, но людям, любящим родину, намного легче понять друг друга, хоть бы и находясь по разные стороны баррикад, хоть бы и глядя один на другого в прорезь прицела. Поэтому весь тот день Спиридонов слонялся по госпиталю, удивляясь внезапному отсутствию начальства, не только его непосредственного, но и всего госпиталя в целом. Шестым чувством он ощущал, произошло что-то важное. Впрочем, что именно, догадаться было несложно. Либо эскадра Рожественского прорвалась к Владивостоку, либо дало толка генеральное сражение. Значит, новости будут и будут скоро. И новости не заставили себя ждать. После ужина в госпитале возникло какое-то оживление. Сперидонов все еще плохо понимал по-японски, но он не мог не заметить радости, охватившей персонал. Из услышанного он понял лишь, что речь идет о Того и что войне скоро конец. Но чему японцы так радуются? Ведь наверняка у Того с Рожественским состоялось кровопролитное сражение. Конечно, флот Японии был у своих берегов, где ему могли помочь около сотни минаноссов, а эскадра Рожественского была вымучена и измотана тяжелейшим походом через весь мир, через три океана. Однако у Того после потери под Артуром первоклассных эскадренных броненосцев Хадсусы и Яшима оставалось лишь четыре полноценных линейных корабля, да и те потертые в предшествующих боях, тогда как у Рожественского их было вдвое больше, причем четыре из них только-только сошли на воду и относились к тому же типу, что и второй по силе броненосец Артурской эскадры Цесаревич. Несмотря на все эти рассуждения, Спиридонова охватило дурное предчувствие. Появившийся наконец Фудзиюки не только не развеял его, но и наоборот укрепил. Увидев учителя, Панура несущего к его палатке уже известный ему кувшин и чашки, Спиридонов все понял. Понял, но признавать отказался. Будет лучше, если вы все узнаете от меня, с порога объявил Фудзиюки, не поздоровавшись. Я уже догадался, о чем речь. ответил Спиридонов, стараясь сохранять спокойствие. Просто так высоко меня не поете. Фудзиюки тяжело опустился на ценовку. Обычно доктор двигался проворно, хотя был как минимум вдвое старше его. Тогда Спиридонов не знал, скольки лет учителю. На Западе это называется стереотипами, сказал он, ставя на стол кувшин. Устоявшие представления о чем-то, как правило, неверные. Права с Рюси говорят, что вы пьяницы, наблюдая за вашими пленными. Ничего подобного я не заметил. Пьете вы не больше, чем японцы или европейцы, и куда меньше, чем китайцы. Но поговаривают, что в трудных обстоятельствах в вашем народе принято выпивать с горе. Иными словами, весть очень горькая, сказал Спиридонов, пока Фудзиюки наполнял чаши. Что ж, не трудно догадаться. Того победил Рожественского. Вы выпейте, посоветовал Фудзиюки. И когда Спиридонов, поморщившись, опорожнил чашку теплого сладковатого саке, добавил. Не просто победил, разгромил. Виктор побледнел. Как это? спросил он тихо. Как? Из двенадцати вымпелов первого ранга погибло семь, объяснил доктор. Еще пять капитулировала. Фудзиюки считает только броненосцы и броненосный крейсер адмирал Нахимов, хотя к первому рангу в российском флоте относились также крейсера адмирала Энквиста. Тем не менее, оценка Фудзиюки с военно-технической точки зрения более точная, чем классификация МГШ, поскольку эти крейсера были совершенно непригодны для эскадренного боя. Впрочем, как и три броненосца береговой обороны типа «Адмирал Ушаков». Ка... До этого момента Спиридонов искренне считал, что выражение «слова застряли в горле» не более чем поэтическое преувеличение. «Не осуждайте их». мягко попросил Фудзиюки, догадавшись, какой вопрос Сперидонов так и не задал ему. У них не было возможности продолжать сражение. Эскадре Рожестевинского не удалось выбить из линии ни одного нашего корабля. К концу дня новые корабли были на дне, а против четырех броненосцев и восьми крейсеров ваши уцелевшие старые и сильно поврежденные корабли ничего не могли сделать. Не может быть. Сперидонов чувствовал себя оглушенным. словно на него обрушилась и придавила собой гора, но в недрах этой горы, как в вулкане, разгоралось невыносимо жгучее пламя гнева. Фудзияки, если это шутка, если вы морочите меня, хотел бы я, чтобы это была шутка. С намеком на усмешку ответил доктор, вновь наполняя чаши и по выражению его лица Сперидонов внезапно понял: нет, не шутит, не морочит. Более того, Фудзияки был искренне огорчён произошедшим. Он сочувствовал ему. Сочувствовал своему врагу. Увы, это правда. Раниный Рожественский и адмирал Небогатов у нас в плену. Не знаю, удалось ли кому-нибудь из ваших кораблей уйти в нейтральные порты. Я сам не верю, что такое возможно, но Спиридонов ощутил, как оглушение, шок от известия уходит, уступая место новому чувству неконтролируемой ярости. Ярость обжигала так, словно кто-то развер с ему грудную клетку и всыпал туда пол пуда каянской соли. острое приправа смесь соли и самого острого кайенского перца. Он слишком спокойно говорит об этом, думал в тот момент Сперидонов. Конечно, ведь это его страна победила мою, а не наоборот. И залпом опрокинув в себя саке, он попросил хриплым каким-то чужим голосом: оставьте меня, Фудзюкисама, мне нужно побыть одному. К его удивлению, доктор обычно являвший собой воплощение тактичности решительно отказался. Не могу. «Быть одному вам сейчас категорически противопоказано». «Почему это?» – запальчиво взвился Спиридонов. Фудзиюки спокойно принялся наливать новую порцию. «Вы стали слишком похожи на японца, Виктора Сан», – ответил он. «В такой ситуации вы можете взять свой наган, который так тщательно прячете, что никто не догадывается о том, что вы вооружены, и с этим оружием наделать глупостей». В лучшем случае убьете себя, но я слишком хорошо вас знаю и уверен, что этим все не ограничится. Сперидонов сел, обхватив колени руками и сцепив пальцы. Хотел бы я знать, чтобы вы делали на моем месте, глухо пробурчал он. Фудзиюки отвернулся. Когда я узнал о гибели жены и сына, я два дня не сходил с тотами, ответил он в тон Сперидонову, а потом уехал в Европу. Но никакой Европы не было бы, если бы не дзюдзюцу. «Простите, Яния...» не... Начал был Испиридонов, ошарашенный этим новым известием. Но доктор перебил его. «Это был всего лишь тайфун», — проговорил он, по-прежнему не глядя на Испиридонова. «Непредсказуемая и неумолимая сила природы, по непонятной причине смывшая в океан небольшую прибрежную деревушку. Такие маленькие трагедии постоянно происходят там, откуда я родом. Пока они тебя не касаются, ты не слишком-то о них думаешь, не слишком переживаешь». узнав, что такое случилось где-нибудь в другом месте, чужая беда не трогает душу. Фудзияки поджал тонкие губы, глядя в никуда отстраненным взглядом. Уверен, большинство европейцев, узнав о разгроме вашей эскадры, даже не почешутся и совершенно напрасно. Виктор паружинистов вскочил на ноги. Идемте в зал, твердо позвал он. Я не смогу нормально здесь находиться. Вы правы, я убью себя или еще кого-нибудь. Пожалуй, пойти в зал – это самое верное решение. согласился с ним доктор, вставая. «Кажется, наступило время для самого главного вашего урока». «Почему?» — в спину ему спросил Спиридонов, выходя из палатки. «Почему именно сейчас?» «Сейчас ваша душа открыта», по -доброму», — по-доброму объяснил Фудзиюки. «Раньше мое обучение проходило через ваш разум, не задевая вашу личность. Но теперь ваш гнев сжег стену, которой вы отгородились от мира. А чтобы понять суть дзюдзюцу, Нужно держать душу на распашку открытой. Спиридонов испытывал странную смесь ощущений: горечь, гнев, стыд, чувство несправедливости, обиду. От выпитого саке он слегка захмелел, и потому все эти эмоции еще более обострились. Вы и впрямь полагаете, что сейчас хорошее время для получения новых уроков? Гольку улыбнулся он, выходя из своей не то палаты, не то камеры. Сейчас, когда моя родина попала в такое аховое положение... «Трудные времена — самое лучшее время, чтобы учиться», — подтвердил Фудзьюги. «Насытый желудок урок не усваивается. Чем хуже, чем тяжелее обстоятельства, тем больше возможностей чему-нибудь научиться. К сожалению, мало кто понимает эту в сущности очень простую истину. Человек склонен уходить в свое горе, топиться в нем, как нежная дева в пруду. Неужели у вас вовсе нет сердца? От Спиридоновской квартиры до их зала для тренировок было рукой подать. так что пока Фудзиюки проговаривал свою тираду, они одолели все расстояние. «Как можно думать о чем-то еще? Ведь случилась беда». «Да, беда, трагедия, катастрофа», спокойно уронил доктор, входя в фанзу. «К сожалению, беды, трагедии и катастрофы — неотъемлемая часть нашей жизни, особенно если мы ничему не учимся. Когда приходит беда, в слезах мало проку. Надо собрать себя в кучу и подумать, как сделать так, чтобы не допускать подобного». Мы не можем повернуть вспять время, мы не в состоянии вернуть тех, кого у нас забирает смерть. Но мы можем защитить тех, кто еще жив, можем сохранить то, что еще не потеряли». На краткий миг Спиридонов вспомнил про Акабона, но с досадой отмахнулся от этого воспоминания. Умом он понимал, что Фудзиюки кругом прав. Умом, но только не сердцем. Сердце его восставало, когда он слушал резоны из уст наставника. Он был не согласен с ними. и безадресный гнев в душе его постепенно обретал направленность. Объектом гнева неожиданно стал учитель. «Вам легко говорить», — глухо сказал Спиридонов, сбрасывая с плеч китель. Он носил или японское кимоно, или форму без знаков различия, выданную ему японцами взамен его собственной. То, что от нее осталось после боя, было безжалостно и сполосовано в ходе операции, спасшей ему жизнь. «Зачем вот только?» Это не ваша страна незаслуженно терпит оскорбительное унижение». «Не заслуженно ли?» – прищурился Фудзиюки. «Простите, но мы разбили ваш флот не на рейде Кронштадта. По всем международным законам Цусимский пролив – территориальные воды Японии. Не того прошел полмира, чтобы угрожать Санкт-Петербургу. Думаю, поступи он так, результат был бы аналогичен. Разве что в плен бы он не попал, совершил бы сапуку. Но это вопрос разницы культура, а не... Он не закончил фразы, поскольку Аниса Спиридоновым были уже на тотами. Он церемониально поклонился. И Спиридонов ответил на этот поклон. Внезапно он ощутил странную и какую-то постыдную радость. Будет поединок. Отлично. Он ничем не мог изменить того, что произошло в Японском море, но он мог выместить свой праведный гнев на том японце, что стоял сейчас перед ним. И неважно, что Фудзиюки за это время стал для него учителем, другом. Сейчас не было Фудзиюки Такицукадзы. Сейчас перед ним на белом квадрате Татами стояла Япония. Порт Артур вам не принадлежал, пробурчал Шпиродинов все так же глухо, примериваясь, как бы полавчее схватить Фудзиюки для броска. Он неплохо знал своего учителя, знал, что есть у него один едва заметный физический недостаток из-за какой-то давнишней травмы: правая нога слушалась его чуть хуже, чем левая. В предыдущих поединках Сперидонов никогда этим не пользовался, но теперь почувствовал, что вправе учесть это и этим воспользоваться. Мы арендовали его у Китая на законных основаниях, и нам плевать, что вы считаете Китай своим задним двором. Возможно, для нас вся Маньчжурия Авина, Монголия Гумно. Вам до этого нет дела. С чего бы нам должно быть дело до вас? Все так. Спокойно согласился с ним Фудзиюки, холоднокровно ожидая атаки. В этой войне и у нас, и у вас свои аргументы, свои желания. Воины вообще несправедливы по самой своей природе. Но знаете, почему вы проиграли? Вы рассказывали мне, что для вас значит присяга. Вы готовы умереть за каждую пять своей земли. Но Квантун — это не ваша земля. Не наша, но и не ваша. А потому вы и сражаетесь за нее по-другому, не так, как сражались бы за родную. Он слегка наморщил лоб, вспоминая. «За родную вятку». Потому-то Япония никогда и не подумает отнять у вас, скажем, Владивосток, хотя от него до Хоккайдо в хорошую погоду доплюнуть можно. А если захочет, то потеряет больше, чем рассчитывает приобрести. И опять Виктор понимал, что его учитель прав. Но от этой его правоты становилось только хуже. Улучив, как ему казалось выгодный момент, он попытался сделать захват не так, как планировал, а по-другому. И едва устоял на ногах. Фудзиюки оказался готов к такому развитию событий и чуть было не отправил его на тотами ловкой подсечкой. Когда враг демонстрирует тебе свою слабость, не пользуйся этим, заметил он. Ученик отскочил в сторону и вновь занял исходную позицию. Бей туда, где он более всего силен. Кажется, это самое элементарное правило из всего военного искусства. Вы не понимаете. Виктор чувствовал раздражение. Фудзиюки во всем прав, и это разжигало его гнев, словно спирт выплеснутый в огонь. Мы не можем отступать, не можем жертвовать нашими интересами. Слабых бьют. Отдай ему вам Артур, кто знает, на что вы позаритесь послезавтра. Как я уже сказал, не на вашей земле, но отчасти вы правы. Улыбнулся ему Фудзиюки, а он в это время думал, как атаковать. На этот раз он твердо решил воспользоваться слабостью учителя. Ему было жизненно необходимо отправить доктора на татами. И у нас есть головы пустые и горячие, как горшок для риса в печи бедняка. Но к чему было продолжать, когда Артур пал? Чего добивалась ваша вторая эскадра? Мстила? Мы просто обязаны были поставить вас на место. Медленно сказал Сперидонов, глядя, как Фудзиуки словно нарочно все больше и больше раскрывался под его атаку. Хотя, конечно, делал он это совсем не нарочно, а лишь потому, что Виктор подводил его к таким действиям. Стороннему наблюдателю могло бы показаться, что мужчины не сражаются, а танцуют какой-то замысловатый танец. Столь синхронными и плавными были их движения. Вот только закончиться этот танец должен был броском одного из них на татарами. Мы он не закончил, поскольку момент, которого ожидал Виктор, настал. Казалось, все было идеально построено для атаки, и лишь в последний момент по глазам доктора Виктор понял, что что-то не так. Фудзиюки знал его план и готов был к его атаке. Неведомая сила подняла Сперидонова в воздух, мирку выркнулся и больно ударил его оттатами. Пришел в себя он от резкого неприятного запаха на шатере. Бог болел так, будто в него всадили трехдюймовую фугасную гранату. Простите меня, сказал Фудзияки, закрывая пузырек притертой пробкой. Мне не удалось смягчить ваше падение. Вы слишком сильно хотели сокрушить меня, а я, как вам известно, всегда использую силу противника против него самого. Это основное правило дзюдзюцу. Удар, который вы получаете, вы наносите сами себе. Виктор попытался подняться. Болел бок, болело бедро, голова тоже болела. Должно быть, он знатно приложился о пол. А Фудзююки остался целым и невредимым, как флот адмирала Тога. В этом было что-то важное, что-то такое, на что следовало обратить внимание. Что-то, что следовало понять. Обещанный Фудзююки урок. Наши враги знали, что делали, когда столкнули между собой наши страны, сказал Фудзиюки, убирая пузырек в рукав лежащего на полу кимоно. В рукавах доктора была целая переносная аптечка первой помощи. Появление оттуда совершенно неожиданных предметов вроде острова британского скальпеля или пилки для кости Виктор наблюдал и раньше. И со всем этим арсеналом доктор ухитрялся пархать на татахи ни разу не выронив никакой мелочи. Это было на грани фантастики. Сперидонов, например, всегда сбрасывал перед боем гимнастёрку или вынимал из рукавов кимоно то немногое, что там носил. Наши народы очень похожи, хотя и разные. Мы не отступаем перед врагом. Нам японцам некуда отступать, а вы русские считаете каждый шаг назад потерей. А разве это не так? Виктор сел на пол, кружилась голова, подташнивало. Должно быть, он заработал легкое сотрясение мозга. По крайней мере, один из ваших великих полководцев усомнился в этом. и одержал победу над самым могущественным военачальником Запада», ответил Фудзьюки. «Но вы так привыкли к легким победам, что забыли, в чем их причина. Так что это поражение вам куда нужнее, чем нам эта победа, если можно ее так назвать, конечно». «Ума не приложу. Что вам еще не нравится?» огрызнулся Виктор. «Артур ваш, наш флот на дне. Мирный договор будет в вашу пользу, с аннексиями и контрибуциями». «И это ужасно». тихо сказал доктор, садясь на пол рядом с учеником. «Именно это, аннексии, контрибуции и сладкое, пьянящее чувство того, что мы, как вы, изволили некогда выразиться, дали по мордасам великой державе». «Странные вы люди японцы». Виктор не удержался и крестьянским жестом поскреб в затылке. «Нет, я, разумеется, помню, о чем мы с вами недавно говорили, но все равно не понимаю. Смотрю на ваш знак, думаю». «Хорошо, в каждом поражении есть зерно победы. Это я с горем пополам постичь могу. Но почему в каждой победе есть зерно поражения?» «Потому что к победе, равно как к поражению, надо быть готовым», ответил Фудзиуки. «И принимать их, у нас говорят, одной рукой. Но главное сделать так, чтобы ни победа, ни поражение не выводили нас из равновесия. А что мы? Мы хвалимся победами, даже самыми сомнительными и неудобными для нас». «Хватаемся за кусунгобу при каждом поражении, порой кажущемся. Мы не умеем жить с этим, потому наше поражение намного страшнее. Вместо того, чтобы взращивать зерна будущих побед, мы сушаем солью почву и предпочитаем оставить поле сражения из-за любой неудачи». «Вы говорите о зернах», — задумчиво протянул Виктор. «У вас ведь в основном культивируют рис?» «И ячмень», — подтвердил Фудзьюки. «А что?» У нас иногда рож сеют по осени, на зиму. Все так же задумчиво продолжал Сперидонов. Она ждет своего часа под снегом и восходит с наступлением весны. Он еще только формулировал для себя нечто важное и не мог знать, что это зарождающееся понимание в последствии спасет ему жизнь. Но Фудзиюки уже заметил перемену в ученике. Теперь вы меня понимаете, заключил он. Нет, честно ответил Сперидонов. Я все еще не могу понять, в чем опасность победы. В гордости, ответил Фудзиюки. Вы видели, как опасен для человека гнев, причем для гневоющегося. Не я, а ваш гнев так сильно ушиб вас ототами. Не будь вы ослеплены им, вы бы не стали атаковать так безрассудно. Вы бы смогли что-то сделать, чтобы предотвратить мой прием или смягчить его последствия. Виктор кивнул. Любая страсть ослепляет, продолжал Фудзиюки. Любая из тех, что вы называете смертными грехами. Чего угодник и пьяница готов на что угодно ради желудка, и не видит, как обилие пищи и вина губит его здоровье. Сребро любит сгониться за богатством, превращая средства в цель, накапливая ради накопления и не получая ничего взамен, кроме еще большей алчности. Слостолюбец также гонится за плотскими наслаждениями, пока не пресытится и вовсе не растеряет свою жизненную силу, которую вы на Западе считаете безграничной. Мы же на Востоке привыкли беречь. Как путник влагу в пустыне. После этого его жизнь без привычных ему утех становится пуста, как фляга без рассудного путника, не умеющего беречь влагу. Ленивец, проводящий день в праздности, никогда не сможет добиться ничего, но и не станет ничего добиваться и проведет жизнь в горьких сетованиях на судьбу, не сделав ничего, чтобы ее изменить. Унылый человек также будет до конца жизни пребывать в состоянии печали и тоски. Не будучи способен испытать хоть какую-то радость, но во всем обвиняя мир, хотя горечь уныния исходит из его собственного нутра. Чеславному все в этом мире заменяет чужая похвала. Он зависим от нее, ее отсутствие может ввергнуть его в пучину отчаяния, довести до сепуку. Но хуже всего, опаснее всего, страшнее и коварнее всего — гордость. Боже, Фудзиюки Сана, вы говорите как поп! — воскликнул Виктор. Фудзиюки смутился. Это еще одна причина моего интереса к вашему народу. Несколько лет назад я услышал проповедь одного русского миссионера. У вас в Японии вроде бы христианство под запретом, уточнил Виктор. Уже нет. С шестидесятых годов, ответил Фудзиюки. В Токио даже ваша православная миссия есть. И как раз о ее главе я и говорю. Теперь мы открыты миру, а значит и чужим учениям. Мне же всегда была интересна любая мудрость. «Вот я и послушал проповедь, а теперь повторил ее вам почти дословно». «Окаянная штука жизнь», — Спиридонов подтащил свой китель и достал из кармана папиросы и спички. «Я слушаю проповедь православного попа от японского врача-буддиста Фанзи безвестного хунхуза в японском полевом госпитале, пребывая в плену». «Как говорят, хочешь рассмешить Будду, расскажи ему, как ты представляешь себе жизнь», — заметил Фудзиюки. «Вам как, получше?» Если честно, как будто меня поезд переехал, признался Виктор. Даже дышать больно. А что? У нас с вами осталось саке, напомнил доктор. Можем продолжить разговор у вас, если можно называть это разговором. Давайте. Согласился Виктор с трудом подымаясь на ноги. Но теперь я вижу, что вы огорчены не меньше моего и все еще не понимаю причины. И вы не закончили о гордости. Все страсти делают человека слепым. подхватил Фудзиуки, проворно поднявшись с татами и поднимая с земли кимоно. Но гордость в особенности. Человеку кажется, что он не такой, как все, что он превосходит других и слеплен из особого теста. На самом деле это, конечно, не так, но гордому человеку этого никогда не понять. Ему кажется, что он сильнее других, и оттого он слаб, как слаб всякий, уверенный в своей силе. Он презирает всех, и потому каждый сильнее его». Вы видели мою слабость и пытались воспользоваться ею в бою. Сперидонов почувствовал, что краснеет. Ему было стыдно, словно он совершил нечто низкое. Фудзиюки не обратил на его реакцию ни малейшего внимания. А гордый даже не ищет, где слаб его противник. Он просто полагает априори, что он сильнее, а потому проиграл еще до начала схватки. Они вышли на улицу и Виктор поразился тому, что стемнело. Впрочем, стемнело еще не совсем. Стояли сумерки. Но созвездия, смутно знакомые, но все равно чужие, уже украшали узором темную, переливающуюся словно море гладь небосвода. В двойне страшнее, когда гордость становится национальной идеей, вел речь Фудзияки, когда один народ начинает верить в свое превосходство над другими народами. Нам японцам это качество всегда было свойственно. На китайцев, на корейцев мы смотрели с высока всю историю. Хотя даже вечные нищие и голодные корейцы несколько раз нещадно нас били, а большую часть своей культуры мы заимствовали у Китая. А теперь мы станем также смотреть на вас, да и не только на вас. Теперь белый человек больше не вызывает у сыновей Нихона такого благоговения, как когда-то. Мы разбили ваш флот на кораблях, построенных в Англии и на английские деньги. Мы взяли порт Артур немецкими и английскими осадными гаубицами. Но попомните моё слово: никто там. Фудзиюки махнул сухонькой рукой в направлении темного востока и не вспомнит об этом. Они вошли в помещение, где обитал Шпиридонов, и Фудзиюки без приглашения тут же сел на циновку. Мы построили алтарь злобному и ненасытному божеству алчности и станем приносить ему жертвы. Уже приносим, собственно говоря. Вы знаете, что внешний долг Японии перед Англией втрое больше нашего годового бюджета. Страна сидит в долговой яме, но торжествует. разную победу. Вы говорите контрибуции, они пойдут в карман англичан как уплата долга и процентов по нему, а аннексии это еще одна бездонная бочка, которая потребует новых вложений, а значит и новых кредитов. Фудзиюки разлил саке по чашкам и посмотрел в глаза Сперидонову. И чем нас обяжут платить эти кредиты? Не новой или войной? Не тысячами жизней? У нас говорят должник себе не хозяин, чужие песни поет, чужие танцы танцует. «Вас победили оружием, вас победили в войне. Это тяжело, но нас победили золотом, нас посадили на золотую цепь, и Нихон уже никогда не будет прежним». Они выпили, а потом Фудзиюке сказал. «Вот что, друг мой, вам сейчас кровь из носу необходимы женские ласки. Отправляйтесь-ка в Талиенвань». «Да не поздно ли?» — спросил Виктор, хотя предложение Фудзиюке выслушал с воодушевлением. «Для любви не существует слова «поздно», — ответил ему Фудзиюке. Вернее, оно появляется только тогда, когда любовь уже не вернуть. Идите и торопитесь, не упускайте легко то, что так трудно удержать. В Талейнвань Спиридонов пришел рано поутру. Город, тем не менее, уже проснулся. Спешили куда-то по своим делам китайцы, волоча на худых плечах огромные тюки с поклажей. По улицам, позевывая, ходили еще не сменившиеся японские патрули. На одетого в японское платье Спиридонова они обращали внимание столько же, сколько и на снующих стюками трудолюбивых китайцев. Балконы борделя были пустынны. Спиридонов прошел через знакомый зал и поднялся наверх. «Если Акебона спит, посижу подожду, пока она проснется», — решил он. Но Акебона не спала. Она сидела на широком подоконнике и расчесывала волосы черепаховым гребнем. С распущенными волосами Спиридонов видел ее впервые. Перед встречей с ним она всегда тщательно укладывала прическу, и сколь жаркими ни были бы их утехи, ее прическа оставалась в порядке вплоть до его ухода. Визит у Сперидонова она естественно обрадовалась. "Мой тигр, ты вновь пришел к своей бедной Акабона", воскликнула она, вскакивая с подоконника, но заметив выражение лица Виктора, отступила на шаг. "Что с тобой? У тебя такое лицо, словно кто-то умер". Сперидонов не ответил, но Акабона и сама догадалась. Это из-за войны, да? Акабона сжала маленькие кулечки. Будь она проклята! Ненавижу войну! Ненавижу проклятого Муцухиту! В устах японки такое звучало кощунственно. Наверное, если бы кто-то решился сплесать Камаринского в храме Казанской Богородицы в Москве, это выглядело бы примерно так же, как то, что сказала Акабона. Даже имя божественного Тенно было священным, даже поминать его всю и было подстрожающим запретом. Мелкими шажками Акабона приблизилась к Сперидонову и прильнула к нему всем телом, положив головку ему на грудь и пряча глаза, она сказала: "Мой господин, позволь мне разделить с тобой эту боль. Я желаю, чтобы сегодня ты был со мной груб, как Хунхус. Свяжи меня, исполосуй мою кожу ремнем так, чтобы на ней пролегли кровавые следы. Возьми меня и отомсти моему народу, мой тигр. Я вся в твоей власти. Если ты велишь, я умру." Но позволь мне умереть у тебя на руках. Что ты такое говоришь? Возмутился Виктор. Акебона, я тебя люб... Остановись ради богов Ниходона, ради своего великого бога. Акебона зажала ему рот маленькой ладошкой. Не говори мне таких слов, чтобы боль, уже живущая во мне, не стала еще сильнее. Лучше сделай со мной то, о чем я тебя прошу. Ведь нет для меня ничего приятнее, чем успокоить тебя, чем видеть твое лицо с счастливой улыбкой на нем. Нет. ответил ей Виктор твердо. Я не хочу, чтобы больно было тебе. Он обнял Акебона и крепко прижал к груди. Лучше давай любить друг друга, тихо сказал он. Чужую больью свою не вылечишь. Когда в душе рана, только любовь и может помочь.